«Да умер он, умер!» — билось в голове и рвалось с языка у Говорова. «Всё, никогда уже не придёт!» Слова были горькие, их хотелось выплюнуть и тут же прополоскать рот водой, но в рюмке была водка, а от неё противный вкус непроизнесённых слов становился ещё резче и гаже. Поэтому Никита стискивал зубы и ничего не говорил, только гладил бабку по морщинистой сухой руке до слёз, похожей на жёлтую куриную лапку. Бабку он не узнал. Он помнил её одышливой, толстой, в пёстром ситцевом халате, яркие пластмассовые пуговки которого не выдерживали напора пышной плоти, и то и дело с треском отстреливались. Тогда бабка смешно ахала и беззвучно хохотала, тряся подбородками и боками, рискуя лишиться ещё пуговки другой и веселя маленького Никиту, который со смехом бежал за дезертировавшей пуговкой и догонял её где-нибудь в углу или нашаривал в траве. У той бабки были толстые белые руки в младенческих перетяжках и бесчисленных веснушках, красивые красные щёки и весёлые ярко-голубые глаза». Та бабка казалась никити огромной и была неповоротливой и надёжной, как речная баржа. И от неё всегда вкусно пахло клубничным вареньем с пилыми абрикосами, пирогами и борщом. Эта бабка была маленькой, худой, сутулой, и от неё ощутимо тянула балерьянкой, дегтярной мазью и нафталином. Её чёрная сатиновая блузка явно не один год пролежала в шкафу и теперь была бабки до смешного велика. На голове у этой бабки не было блестящей башни из крепко залакированных кудрей, а с гладко прилизанными волосиками и тощей морщинистой шеей она выглядела в своей чёрной блузке-палатке, как старый гриф, Сходство увеличивали светлые нитки, там и сям топорщащиеся на горловине, откуда торопливо и небрежно спороли белый кружевной воротничок. Даже голос у этой бабки был, как у древней птицы, скрипучей, надтреснутой, и говорила она отрывисто, точно каркала. «Гарик! Где Гарик? Когда он придёт?» Сидя за поминальным столом, бабка беспокойно вертела головой, выискивая этого самого Гарика, И почему-то никто ей не отвечал. Немногочисленные присутствующие отводили глаза и притворялись, будто очень заняты борщом, а сам Никита не сразу понял, что Гариком старуха называет покойного мужа. Деда звали Игорем, поминали его как Игоря Евгеньевича, а для бабки он, значит, был Гариком, вот ведь беда, она даже не поняла, что он умер». Говора вморщился, сознавая, что не может сказать полоумной старухе, мол, нет больше твоего гарика умер, никогда он не придет, это мы к нему теперь ходить будем на кладбище. К тому же он точно знал, что это мы, будет не про него. Не станет он навещать могилу старого упрямого дурня, который бросил маленького Никиту, оставил его без толстой смешливой бабки с ее пуговками и пирогами, без своих занудных нравоучений, без старомодных бумажных писем с родины, без возможности нагрянуть из шумной душной столицы в эту приморскую пастораль, где в окна стучатся ветки персиковых деревьев, и запросто можно ходить по двору в одних сатиновых трусах. «У него даже не было этих самых сатиновых трусов!» Никита приехал в джинсах, которые промокли от пота, отяжелели и превратились в пыточный инструмент через полчаса после выхода из кондиционированного зала аэропорта и в белой льняной рубахе, на которую по дороге к дому стариков злокозненно ляпнулась перезрелая слива. Чёрную рубашку он захватить не догадался и вынужден был перед самыми похоронами бежать в торговые ряды у моря за чем-нибудь подходящим. А пляжная торговля на скорбящих вовсе не ориентировалась, из чёрного в рядах были только рокерские майки, и теперь Говоров чувствовал себя дурак-дураком в новенькой футболке с глумливо кривящимся Мэрилином Мэнсоном. У рок-звезды на животе Говорова были густо накрашенные глаза, напомаженный рот, немытый хайер, цветом и блеском, гармонирующий с зализанными чёрными волосиками неправильной бабки и страдальческий оскал. То и дело, утыкаясь в изображение Мэнсона потерянным взглядом, бабка как будто именно у него искала сочувствие и понимание Это был полный сюр, и Никита не мог дождаться, когда окажется отсюда как можно дальше. «В душной жаркой Москве было бы просто идеально». Кхм-кхм. Настойчиво покашлял, привлекая внимание Говорова, мужичок, усевшийся слева от него. Справа вертелась бабка, с другой стороны от неё устойчивой пирамидой высилась соседка Вера — Та самая, которая приглядывала за стариками и помогала им не столько по доброте души, сколько за никитины деньги. Но это неважно, приглядывала и молодец. Она и сейчас заботилась о бабке, делая это чуточку слишком демонстративно, но зато без подсказки. «А вот мы сейчас салфеточку!» Бодро комментировала она свои действия, застилая острые бабкины коленки рельефным бумажным полотенцем. «А вот мы сейчас котлеточку!» Звонко рубила ложкой серобурый общепитовский шницель, зачерпывала остывающее пюре, ловко пичкала бабку. «А вот мы сейчас компотику!» Бабка без аппетита, но послушно ела и продолжала шуршащим шепотом выкликать своего гарика Никита морщился. «А вот мы сейчас поговорим!» Утратив надежду привлечь его внимание сигнальным кашлем, бодро возвестил мужичок и таки своего добился. Раздёрганный Говоров пригвоздил его к столу фирменным прокурорским взглядом. «Ох ты ж боже Мужичок было сдулся, но тут же накатил, рюмки на столе не пустели, подавальщица за этим приглядывала и вновь осмелел. «А вот скажи мне, Никитос, чё ты с хатой делать думаешь?» «Не понял». — буркнул Говоров. Не понял он, почему это какой-то незнакомый провинциальный ханурик по-свойски называет его, Говорова, Никитосом. Его так только в раннем детстве звали, кстати, именно тут, у деда с бабкой, хотя и тогда он предпочитал мамина ласковая Никитушка, но местные пацаны с городским не неминдальничали и... А, должно быть, это как раз бывший местный пацан. — Так я ж Васёк. Уловив тень сомнения в Говоровских глазах, сказал экс-пацан и зачем-то ему подмигнул. «Помнишь, как мы вместе в лесополке кастрик полили? Ты, я, Лёшка Козява и Рыжий Димон. Он ещё Пистонов целую ленту притащил и батины патроны, а мы их в огонь закинули». «Пистоны, помню», — признался Говоров, не уточнив, что воспоминания — это неприятные, преимущественно тактильные и сосредоточенные пониже спины. Дед за ту выходку с пистонами и патронами вдумчиво и с чувством отходил Никиту ремнём. «Эх, было время золотое!» Мечтательно жмурясь, засмеялся Васёк, у которого пресловутые пистоны отпечатались в памяти не так болезненно. «А помнишь, как мы наелись незрелой алыче, а потом решили проверить, все ли газы горят? А козу соседскую безрогую помнишь? Честно?» Никита пожал плечами. «Нет». «Э-э, ты чё? Как это, не помнишь? Мы ш кореши, с тобой были такие бравые шкеты и друзья, не разлей вода!» Заволновался Васёк. «Я ж тебя знаешь, как ждал! Вот думал, приедет Никитос, и мы с ним всё порешаем по-братски!» «Слушай, давай не сейчас, а!» Тоскливо-досадливо попросил Говоров. Ему уже было всё ясно, наверняка соседка Вера всем растрепала, что бывший шкет Никитос теперь столичный прокурор, и сейчас к нему потянутся со своими просьбами и проблемами все старые знакомые, какие понаглей. «Э, ты чё, а когда же?» Не отстал прилипчивый Васёк. Вот теперь Никита вспомнил, он и тогда в лесополосу с ними незваным увязался. Рыжий Димон даже хотел ему вуха дать, чтобы отклеился и не вязался к большим пацанам, далёшка Козява заступился за Мелкого. Козява, он у них самый старший был, лет десяти, наверное, Никитосу и Димону было по восемь, а Васёк этот ещё в школу не пошёл. Господи, зачем он всё это вспоминает? Ты же сейчас снова свинтишь свою Москву. «Ищи тебя потом свищи а с агентствами договариваться дураков нет, это себе дороже будет». Васёк упорно гнул свою линию и теребил Говорова за майку, словно трепал за ухо шкодливого рокера Мэнсона. Мэнсон глумливо гримасничал. «Ведем, ага, поговорим, ага». «Не отвяжется». Обречённо понял Говоров и встал из-за стола. «Ага». Вообще-то выбраться из сумрачного обеденного зала, где в нарочито печальной тишине и духоте за плотно зашторенными окнами поминали деда Игоря, он же Гарик, он же старый упрямый дурень, Никите хотелось уже давно. За стенами кафе царило оглушительно жаркое курортное лето, пахнущее арбузами и шашлыком, вялищееся в пыли алычой и морем, до которого было рукой подать. Два квартала по прямой, перейти через зеленую речку по подвесному мосту, миновать палатки торгашей и ряды забегаловок с популярной снедью, обогнуть гордо высящее здание гостиницы, и вот он пляж. Скинуть бы жаркие черные туфли, стянуть с себя джинсы и мокрые от пота носки, как попало уронить душную рокерскую майку и бегом к шипучей ласковой воде. Но как бегом? В перевалку, с болезненным шипением и весёлыми ругательствами, ковыляя по раскалённым неуютным кругляшам, пляж тот крупногалечный, для босоногих танцев решительно неприспособленный. «Может, по пивку холодненькому?» Перехватив устремлённый в голубую даль тоскливый взгляд Говорова, предложил Васёк. «После водки? Не стоит». Никита взял себя в руки. «Ну, так что за разговор?» «Так про хат уже ага». Васёк засуетился, переминаясь ноги на ногу, как качающаяся на хвосте кобра. «Ты же дедово-домовладение продавать будешь, ага?» «Я об этом не думал даже». Никита проводил взглядом маленькое стадо из шести голов отдыхающих, те шествовали с пляжа важно, в спокойствии чинным, все горделивые и красные, как принимающие водные процедуры конь на знаменитой картине Петрова-Водкина. «Ну ты даёшь, не думал!» Васёк хлопнул себя по коленкам. Звук получился глухой и унылый, как от встретившейся с пыльным ковром пластмассовой выбивалки. «А когда будешь думать? Когда эта халабуда развалится на хрен во «Во-первых, не халабуда, а неплохой ещё домик. Исключительно из чувства протеста не согласился Говоров. А во-вторых, чего ты ко мне-то с этим вопросом пристал? Ещё бабка жива, домовладение их с дедом общее. «Ну, Никитос, ты ж нормальный мужик, о чём речь вообще? Какая бабка?» Васёк покрутил пальцем у виска, то ли давая понять, какая именно бабка, то ли самому себе противореча в оценке нормальности Говорова. «Давай прямо сейчас на берегу с тобой договоримся. Как надумаешь хату продавать, первым мне мои моикнёшь, ага?» «А тебе зачем?» — не удержался от вопроса Никита. Васёк не производил впечатления человека, способного купить земельный участок в курортном посёлке. «Так мышь ж соседи, ты забыл, что ли?» Васёк покрутил головой, словно высматривая публику, которая так же, как он сам, была бы ошарашена возмутительной беспамятностью Никитоса. «Между нашими участками один штакетник и два ряда малины, а у меня брательник в Тагиле. Он вашу хату купит?» И будем мы с ним бок о бок жить, как одна большая дружная семья. А то наезжает, блин, каждый год со всей своей оравой ко мне. Натуральная монголо-татарская ига. Надоело уже, сколько можно. А я у него на участке парники поставлю под помидоры. Ему-то земля не нужна. Всё, я тебя понял. Говоров отмахнулся от приставучего мужика и вернулся в полутёмный обеденный зал. «Гарик, это ты?» Близоруко заморгала бабка, приподнимаясь над стулом, в точности как гриф над гнездом. «Я не Гарик», — устало ответил ей Говоров. «А похож на деда, даже очень похож, только моложе», — жалостливо сказала соседка Вера. «Тоже упрямый дурень». Досатливо согласился Никита и хлопнул рюмку водки, не дождавшись окончания очередной печальной речи. Больше всего ему хотелось сбежать на пляж, а оттуда прямиком в аэропорт и вернуться в Москву. Но в его жизни снова появилась бабка, уже не та весёлая и толстая, а совсем неправильная, никчёмная и раздражающая, как фамильное привидение. Говоров понимал, что никуда сейчас не уедет, и очень этим неуютным пониманием томился. «Едешь тут как барин». Старший лейтенант Таганцев не то упрекнул, не то похвалил арбуз на соседнем сиденье. Вообще-то у него не было привычки разговаривать с неодушевленными предметами, но этот арбуз определенно требовал к себе особого отношения. Будь он поменьше... Таганцев без церемоний запихнул бы его в багажник, но там уже сто лет лежали запаска, домкрат, пластиковая канистра с маслом, наполовину полная прозрачная баклага синим, как южное море, стеклоомывателем, и для большого арбуза места не было. Поэтому Таганцев торжественно водрузил его здоровенный, продолговатый, святым казачьим чубом сухого стебля и жёлтым потрескавшимся пятном на пассажирское сиденье. Повертел, ориентируя к лобовому стеклу желтым кругом, отдаленно напоминающим морщинистое лицо, заботливо пристегнул ремнем. И теперь вез, разглагольствуя и подхихикивая, при мысли о том, какое выражение лица будет у дорожного инспектора, если тому вдруг приспичит остановить Костину ласточку. Не то чтобы водитель таганцев давал повод, но старый «Жигуль», топорными очертаниями, схожей с деталькой из тетриса, в потоке округлых и блестящих, как стеклянные бусины разноцветных иномарок, заметно выделялся, а контрасты, они же всегда привлекают внимание. Гигантский арбуз Костя выбрал совершенно сознательно. Ему нужен был веский повод, чтобы нагрянуть к прекрасной даме, которая Таганцеву очень нравилась, но на сближение почему-то не шла, ограничивая отношения дружескими. То есть, когда ей было очень нужно, прекрасная дама взывала к старшему лейтенанту, как к верному рыцарю, и он охотно убивал очередного дракона. А потом спасённая принцесса как бы запиралась в башне, оставляя победоносного рыцаря за крепостными стенами. Штурмовать этот замок Таганцев рабел, поэтому присматривал лазейку, подбирал отмычки. Незаурядный арбуз вполне мог стать золотым ключиком. Предупреждать принцессу о своём визите заранее коварный Таганцев не стал. Он почему-то был уверен, что душным вечером в будний день прекрасная дама будет прохлаждаться в затемнённых комнатах под кондиционером. В своих мечтах он ясно видел простоволосую босоногую красавицу в невесомых одеждах и так проникся этим дивным зрелищем, что очень удивился, когда его звонок в домофон у подъезда не возымел никакого результата. Похоже, дома никого не было. Подниматься и проверять, топая вверх по лестнице с арбузом в обнимку, не хотелось. Костя замялся. «Продаешь?» Минуя его, установившегося на крыльце в компании большого полосатого друга, поинтересовался бодрый дедок с одышливой собакой на поводке. Упитанный пёс жался к ногам своего хозяина точно так же, как круглый арбуз к голеностопу Таганцева, и это комическое сходство окончательно выбило Костю из героической роли благородного рыцаря. «Да нет, себе купил». Отговорился он от деда и вместе с арбузом вернулся в машину, чтобы не выступать в роли клоуна, веселящего весь двор. Жара была тяжёлая, пыльная, душная, как старая меховая шкура. Она лежала неподвижно, придавив задыхающийся город медленно остывающим сизом брюхом, как мёртвый зверь на завалившем его охотнике. Лично Таганцев легко отказался бы от такой сомнительной добычи, но кто же его спрашивал? Костя максимально откинул водительское сиденье и распахнул все двери своего авто, всерьёз подумывая о том, чтобы сменить уже винтажную ласточку на что-то посовременнее с кондиционером. «Если, скажем, взять кредит...» Кредит брать не хотелось. Здоровой крестьянской натуре Таганцева откровенно претила влезать в долги. Вот если бы как-то разом заработать денег или наследство получить, или полцарства впреданное за принцессой. Сам себя высмеял трезвомыслящий Костя и принялся обмахивать рекламной газеткой с объявлениями о продаже вентиляторов и установке кондиционеров. Её рано утром подсунули под дворники Костиной ласточки, очень кстати получилось. Ожидаемая принцесса появилась примерно через полчаса и имела вид на редкость деловитой и сосредоточенной. Её твёрдая целеустремлённая поступь, чёткая отмашка руками, затвердевшие скулы, строгий взор и брови сплошным шнурком больше подошли бы воинственному рыцарю, решительно идущему на сближение с драконом. Таганцев даже подумал, что не завидуют сказочной рептилии, её печальная судьба уже предрешена, и сам тоже малость оробел, но быстро взял в руки сначала себя, а потом ещё арбуз, и окликнул боевитую принцессу. «Наталья Владимировна, добрый вечер!» «Разве?» Надка обернулась, прострочив тылы строгим взглядом, как пулемётной очередью. «Если бы руки Таганцева не были заняты арбузом, он сделал бы хэн хох а так пришлось ограничиться подкупающей улыбкой. «А, это вы, Костя!» Узнав своего верного рыцаря, Надка сменила гнев на милость. Наблюдать за этим было необыкновенно увлекательно. В считанные секунды сурово сведенные брови красавицы поднялись аккуратными дугами, глаза засияли, ресницы затрепетали, губы изогнулись в улыбке, а на щеках образовались прелестные ямочки В этой удивительной трансформации было что-то от завораживающего явления природы. Во всяком случае, на Таганцево подобное впечатление производил разве что летний рассвет на реке, ради созерцания которого он и ездил на рыбалку. «Ох, красота-то какая!» Восторженно выдохнул Костя, от полноты чувств страстно стискивая арбуз. Тот затрещал, надко разулыбалась, кокетливо поправила локон, спросила. «Вы каким ветром, Костя?» «Попутным», — соврал Таганцев, ногой отодвигая упавшую рекламную газету свой единственный источник какого-никакого ветра. «Ехал мимо. Дай, думаю, проведаю Наталью Владимировну. Заброшу ей с пацаном витаминчиков». «Ой, осенька в деревне остался!» Надка всплеснула руками и снова задумчиво свела брови галочкой. Таганцев легко угадал, о чём она сейчас думает, как-то не кстати принесла нелёгкая галантного кавалера. Жара, духота, сейчас бы в душ и завалиться на прохладное просто не нагишом, в одиночку, разумеется. А тут Константин Сергеевич со своим арбузом. Арбуз-то по такой погоде очень неплохо, но Сеньки дома нет, вдруг Таганцев приставать начнёт, придётся что-то решать, а не хочется — «Очень удобно держать верного рыцаря на некоторой дистанции». «Вы арбузик возьмите, а я дальше поехал. У меня ещё дела». Нарочито простодушно сказал хитроумный Таганцев, превосходно понимая, что килограммовый арбузик сам, без его помощи, в принцессину башню не попадёт. «Нет уж. С этим полосатым кабанчиком я одна не справлюсь. Придётся вам ко мне подняться» предсказуемо ответила натка и зацокала каблучками к крыльцу, кокетливо покачивая бёдрами. «Спасибо, дружище», — шепнул таганцев кабанчику, устремляясь вслед за принцессой. «Вы же сможете его разрезать, да? На половиночке?» На ходу оборачиваясь, весело спрашивала натка «Легко», — отвечал воодушевлённый таганцев, который сейчас запросто разрезал бы на идеальные половиночки хоть целого злого дракона. «У вас же найдётся большой острый нож!» «Ой, я даже не знаю!» Сокрушалась Надка, склоняясь через перила, чтобы продемонстрировать следующему за ней маршем ниже Таганцеву свои красивые изгибы. «Хозяйство без мужчины, сами знаете!» И тут же спохватывалось. «Хотя вам откуда такое знать? Вы ж со своим хозяйством всё сам да сам!» «Но не всё сам!» Краснел и кряхтел, отягощенный арбузом хозяйственный таганцев. «Но ножи я вам непременно наточу. У вас же брусочек имеется?» «Ой, даже не знаю», — трясла распущенными волосами натка. За светской беседой с хозяйственным уклоном они поднялись на нужный этаж и вошли в квартиру. «Ого!» — не удержался от возгласа впечатленный таганцев, оказавшись в прихожей. На жилище принцессы помещение походило гораздо меньше, чем на логово дракона. «У нас тут лёгкий беспорядок, не обращайте внимания. Это мы с Сенькой на дачу собирались», — мило краснее объяснила Надка. «Спешили очень. Сенька своё водяное ружьё найти не мог». «Ружьё искать, это да». Великодушно согласился Таганцев, хотя по всему было видно, что тут не ружьё, тут атомную бомбу успешно нашли и сразу же на месте испытали. «Куда арбузик нести?» «На кухню». Надка посторонилась, пропуская Костю с его ношей в небольшой пищеблок, где явно тоже велись поиски чего-то взрывоопасного. На борте как диванчика, на спинках стульев, даже на подоконниках лежали какие-то разноцветные тряпочки. «Ой, я тут бельё досушивала!» Хозяйка вихрем пронеслась по помещению, сгребая в охапку кружевные вещицы. Таганцев проводил её умилённым взором, высмотрел мойку и бережно положил в неё кабанчика. «Костя, а вы борщ любите?» С весёлой строгостью прокричала натка из глубины квартиры. «Нежно и страстно!» — признался Таганцев. «И это прекрасно, потому что у меня в холодильнике полкастрюли борща, который срочно нужно съесть», — заявила Надка, вновь возникая на пороге кухни. «Я всегда», — сказал Таганцев, — «готов», — самодовольно додумала Надка вне связи с борщом.